Глава седьмая. Власть даровать свободу. С технической точки зрения наша Стэнфордская тюрьма больше похожа на окружную тюрьму, где заключенных, арестованных в воскресенье утром городской полиции Пало-Альто, содержат под стражей до начала судебного процесса. Очевидно, ни для кого из этих мнимых уголовников еще не назначена дата судебного процесса, и ни у кого из них нет адвоката. Однако, следуя совету тюремного священника отца Макдермата, мать одного из заключенных собралась пригласить адвоката для сына. После общей встречи сотрудников тюрьмы, где присутствовали начальник тюрьмы Дэвид Джафе и психологи-консультанты, аспиранты Крейг Хейни, и Керт Бэнкс, мы решаем провести заседание комиссии по условно-досрочному освобождению. Хотя в реальности на такой ранней стадии уголовного судопроизводства этого не бывает. Это позволит нам наблюдать, как заключенные используют неожиданную возможность выйти на свободу. До сих пор каждый из них был только одним из актеров в ансамбле. Заседание будет проходить за пределами тюрьмы. И заключённые смогут немного отдохнуть от подавляющей тесноты подвала. Возможно, они почувствуют себя свободнее, и им будет легче выражать свои мнения и чувства в новой обстановке, в присутствии людей, не имеющих отношения к тюрьме. Кроме того, эта процедура добавит их тюремному опыту реалистичности. Заседание комиссии по условно-досрочному освобождению Как и свидания с родными, визиты тюремного священника и ожидаемый визит государственного адвоката добавят к эксперименту достоверности. Наконец, я хотел посмотреть, как с ролью председателя комиссии по условно-досрочному освобождению Стэнфордской тюрьмы справится наш тюремный консультант Карло Прескат. Как я уже говорил, последние 17 лет Карло много раз подавал прошения об условно-досрочном освобождении. Но лишь недавно был освобождён за хорошее поведение после того, как отбыл почти весь свой срок за вооружённое ограбление. Будет ли он сочувствовать заключённым? Встанет ли на их сторону? Потому что сам был на их месте, не раз пытаюсь убедить комиссию, что достоин условно-досрочного освобождения. Заседание комиссии по условно-досрочному освобождению проходит на первом этаже здания факультета психологии в моей лаборатории в большой комнате с коврами на полу, оборудованной односторонними ширмами для скрытой видеосъёмки и наблюдения. За шестигранным столом сидят четверо членов комиссии. Во главе стола Карла, рядом с ним Грэйк Хейни. С другой стороны сидят аспирант и секретарша Они оба почти ничего не знают о нашем исследовании и помогают нам добровольно. Керд Бэнкс выступает в роли офицера, сопровождающего заключенных из тюрьмы в мою лабораторию и обратно. Мне предстоит вести видеосъемку из смежной комнаты. В среду утром в тюрьме остается 8 заключенных, после того, как мы отпустили номер 8612. Сотрудники тюрьмы сочли, что право на условно-досрочное освобождение имеют четверо – те, кто ведет себя лучше всех. И им предоставили возможность подать просьбу о рассмотрении дела и подать официальное заявление с объяснениями, почему они заслуживают досрочного освобождения. Остальные могут предстать перед комиссией в другой день. Но охранники настояли на том, что заключенный номер 416 не может претендовать, но да, потому что систематически нарушает второе правило. Заключённый должен есть только в отведённое для этого время. Шанс вернуть себе свободу. Охранники дневной смены выстраивают четверех счисльвчиков во дворе, точно так же, как во время последнего вечернего посещения туалета. Цепь на ноге каждого из них Присоединена к цепи на ноге следующего. На головах большие бумажные мешки. Так они не узнают, как добрались из тюрьмы до комнаты, в которой заседает комиссия, и вообще в какой части здания она находится. Их сажают на скамейку в коридоре у двери. Цепи снимают, но они сидят неподвижно, в наручниках, с мешками на головах и ждут, когда Керт Бенкс выйдет из комнаты и назовёт их номера. Кирт, наш начальник конвоя, вслух читает прошение заключённого, а затем заявление кого-то из охранников с возражениями против условно-досрочного освобождения. Затем он вводит заключённого в комнату и сажает его с права от Карла, который руководит процессом. Первым идёт заключённый Джим 4325, затем Глен 3401, Рич 1037. И, наконец, Хаби 7258. После общения с комиссией каждого из них снова сажают на скамейку в коридоре. Надевают наручники, цепь и мешок на голову. Здесь все ждут, пока заседание не завершится. Потом всех заключенных уведут обратно в тюремный подвал. Пока не появился первый заключенный, я проверяю оборудование для видеозаписи. А Карла самый бывалый член нашей команды начинает рассказывать новичкам, как на самом деле действует комиссия по условно-досрочному освобождению. Примечание. Карло Прескет открыл день следующим монологом перед другими членами комиссии. Комиссия по условно-досрочному освобождению славится тем, что отклоняет даже идеальные кандидатуры. Например, парней, которые прошли терапию консультирование учились. Кандидатуру этого парня комиссия отклоняет потому, что он бедный. Потому что он рецидивист. Потому что он вернётся в плохой район. Потому что у него умерли родители. Потому что у него нет средств к существованию. Потому что комиссии не нравится его лицо и потому что он отстрелил полицейскому палец. А она берёт парня которого можно назвать идеальным заключенным, который никогда не создает никаких проблем, совершенно идеальный заключенный. И она отклоняет его кандидатуру 3, 4, 5, 6 раз. Молодых ребят, которые почти наверняка вернутся в тюрьму, которые, скорее всего, будут сформированы и совершенно сломаны тюрьмой и никогда не адаптируются в обществе, освобождают гораздо быстрее, чем тех, кто ведёт себя нормально. Никогда не создаёт проблем или сможет достаточно долго воровать или мошенничать на свободе, не попадаешь. Это кажется безумием. Но дело в том, что тюрьма это большой бизнес. Тюрьмам нужны заключённые. Те, кто попадает в тюрьму и берёт себя в руки, сюда не возвращаются. Они могут сделать очень много. Но те, кто оказывается здесь на неопределённый срок, когда вы говорите, как комиссия по условно-досрочному освобождению. У меня очень много времени. Я могу играть в эту игру вечно. Тон на самом деле показывает, что комиссия по условно-досрочному освобождению не должна рассматривать самые очевидные обстоятельства, которые Керт Бенкс чувствует, что Карла Готов разразиться очередной длинной речью, которую мы так часто слышали от него во время курса летней школы. Он авторитетно заявляет: "Пора приступать, время идёт".